Глава 3. Тишина, воцарившаяся после грохота копыт драконьей свиты, была громче любого крика. Я стояла у подоконника в кабинете отца, глядя на пустоту двора. Разбитый фарфор у ног напоминала ярость тексалора. Точный, хрупкий символ того, во что я ввязалась. Тревога, противная и навязчивая, пыталась укрепиться в груди, но я прогнала ее глубоко вдохнув свежий воздух из окна. «Игра начата, и я не проиграю». Дверь кабинета отворилась, на пороге появилась Марлена. Её глаза были влажными, лицо белее свежевыпавшего снега, а губы подрагивали. «Корди!» — выдохнула она, чуть не плача. «Что это было?» «Ты?» «Иксалор Виларион? Я же была вместе с вами на балах! Он тебя презирает!» ты его ненавидишь?» И... И... Голос её сорвался. «Это из-за меня, да? Из-за этого дурацкого правила? Ты жертвуешь собой, чтобы я могла выйти за Элрика?» Сестра бросилась ко мне, схватив за руки. В её глазах читался настоящий ужас. Не за себя, а за меня. «Не позволю», — заявила она. «Я подожду, пока ты не найдёшь кого-то другого. Не этого». Я мягко, но твёрдо высвободила руки. Время слабости прошло. Нужно было играть роль до конца. Хотя бы для Марлены. «Успокойся», — сказала я, заставляя губы растянуться в самой беззаботной улыбке. «Какая жертва? О чём ты? Посуди сама. Я выхожу замуж за наследника дома Виларион, за дракона, Марлена. Это же верх мечтаний любой аристократки». Я широко раскинула руки, изображая восторг. «Представь, титул драконьей леди, влияние, сказочное богатство, о котором можно лишь мечтать, и сила. О, их сила! Разве это не выгоднее любого графа или герцога?» Марлена смотрела на меня, словно я говорила на древнем наречии. Ее шок медленно сменялся недоверием. «Но вы же терпеть друг друга не могли!» — воскликнула она. Он отпускал тебе колкости, ты смотрела на него, как на что-то, налипшее на подошву. А драконы...» Сестра понизила голос, оглядываясь, будто боясь, что их услышат. «Страшные снобы. Женятся только на своих, на драконьей крови. Или в избранных случаях, на королевских особых или могущественных магах. А твой дар им...» Она запнулась, не желая обидеть. «Мой дар драконам без надобности, Закончила я за нее спокойно. Особенно непроявленной. Драконья кровь доминирующая. Их дети всегда наследуют способность к трансформации и долголетия. Но... Я грациозно повернулась, давая сестре оценить мой стан. Разве я не тяну на избранный случай? Драконы могут себе позволить нарушать традиции. Про себя же я позлорадствовала представляя сцену в замке Виларионов после получения моего согласия. Ксалора наверняка отчитали как следует. Предлагать руку смертной из-за глупого спора, если они вообще о нем знают. Ох, как его драконье достоинство должно было пострадать. Эта мысль согревала душу. Но его неприязнь, не сдавалась Марлена, хотя в ее тоне уже слышались колебания. «Сестренка?» Ты слишком неопытна, чтобы понимать такие тонкости. Разве он не сам сделал мне предложение? Я сделала значительную паузу, глядя на нее с видом знатока людских и драконьих сердец. Порой самая ярая ненависть, напускная, спрятанная влечение, как у мальчишек во дворе, дергают за косички ту, кто им нравится. Ничто человеческое драконам не чуждо, поверь, особенно таким молодым и горячим хотя его горячность больше похожа на извержение вулкана. Думаю, за его колкостями и высокомерием скрывалось восхищение, скрытое, глубоко запрятанное. Я почти сама поверила в эту чушь, так артистично я ее подала. Все у нас с ним будет хорошо, не переживай. Марлена задумалась. Я видела, как в ее добрых глазах боролись сомнения и желание поверить в лучшее для меня. Она хотела, чтобы я была счастлива или хотя бы не несчастна из-за неё. «Ты действительно считаешь, что это удачный брак?» спросила сестра, утирая слёзы. «Честно?» «Конечно», — заверила я её, обнимая за плечи. «И посмотри на расклад. Во-первых, Элрик может просить твоих руки и сердца. Никто не посмеет вам помешать. Формально старшая сестра обручена. во вторых «Драконам не нужно моё преданное и управление Хартвудом. У них своих гор золота хватает. Значит, всё поместье, все земли, все доходы отойдут тебе и твоему мужу. Разве не идеально?» Последний аргумент, казалось, добил её сомнения. Глаза Марлена засияли. «О, Корди, если ты действительно так считаешь, и если он... если в этом есть хоть капля правды...» Она отстранилась, смотря мне в глаза с надеждой. «Тогда я рада за тебя. Пусть это и не любовь с первого взгляда, но ты будешь драконьей леди. Это же так почётно. И для тебя плюсы, и для меня. Правда, идеально!» Марлена рассмеялась. Румянец вернулся на её щёки. «Моя ложь сработала». Груз вины свалился с её плеч. Она затараторила о том, как объявит Элрику хорошую весть как они поженятся и будут обустраивать Хартвуд. Я улыбалась, кивала, а внутри ныло от горечи. Но она счастлива. Хотя бы она. Облегчение оказалось недолгим. Вечером того же дня в гостиную, где я пыталась читать магический фолиант, бессмысленно скользя глазами по буквам, вторгся Илмер Рэндал. Его лицо было мрачнее грозовой тучи, а руки нервно перебирали складки камзола. «Леди Карделия». Начал он без предисловий, устала и тревожно. «Мы должны поговорить». Я отложила книгу, жестом приглашая его сесть. Он проигнорировал кресло, предпочитая стоять, как на судилище. «Говорите, господин Рэндалл». «Это... помолвка». Он процедил слово, будто оно было ядовитым. «С Виларионом. Вы должны отозвать свое согласие». «С чего бы?» Я подняла бровь. «Вы же разговаривали с лордом Ксалором. всё решено». «Решено?» В его глазах отразилось отчаяние. «Леди, вы видели их лица? Лица его свиты? Это было не просто изумление. Это было почти презрение. Они смотрели на вас, на Хартвуд, как на нечто, оскверняющее чистую драконью кровь. А сам лорд Ксалор?» Рэндалл сглотнул. «Он не хочет этого брака. Ни он, ни его род». «Ксалор сделал мне предложение». «Парировала я». «Письмо подлинное, вы его читали». «Понятия не имею, зачем он его отправил», — вырвалась у Рэндала. «Вилариона не простят нам этого. Итог может быть ужасен. Для вас, для Хартвуда, для леди Марлены». Он взывал к моему разуму, к ответственности. Во мне снова вспыхнул знакомый строптивый огонёк. Страшно было, да, но пойти на поводу означало остаться ни с чем. Проиграть Ксалору, проиграть законом, проиграть будущее Марлены. Моё решение окончательно, припечатала я, закрывая тему. Я становлюсь невестой Ксалора Вилариона. Точка. Рэндалл застыл, смотря на меня с тем же немым порицанием, что и драконье свита днём. Тогда... Он сдался. Его плечи бессильно опустились. Тогда я вынужден начать подготовку. Согласно обычаю, помолвка должна быть публично объявлена на Королевском балу. Ближайшие на следующей неделе. В столице. В присутствии их величеств. Королевский бал. Через несколько дней публичное объявление. Сердце ёкнуло, сцена готова, ловушка захлопывается. «Отлично!» — произнесла я, храбрясь. «Я подберу самое роскошное платье. И Марлене тоже. Пусть все видят, что Хартвуд возрождается». Рэндалл молча поклонился и вышел, оставив меня одну в огромной, внезапно похолодевшей гостиной. Я подошла к камину, где тлели догорающие поленья. Несколько дней, если точнее, всего четыре, до балла, который всё усложнит. Для Ксалора и для меня. Отменить свадьбу станет гораздо сложнее. Уверена, он не допустит публичного объявления. Задумал что-то и будет действовать. дракона не из тех, кто ждут удара, они наносят его первыми. Я закусила губу, глядя на язычки пламени. Ладно, пусть ищет причину, вряд ли найдёт. Это я заставлю его разорвать помолвку, заплатить за свою дерзость и учиненное надо мной издевательство. Удар последовал уже утром. От Велариона прибыли господа маги. Для проверки моей совместимости с драконьей энергией и способности продолжить их род. Изящное унижение. Магов было двое. Один пожилой, второй помоложе. Оба с гербом вышитым на мантиях тем самым драконом обвивающим пламенеющий меч. Услышав, зачем их прислали, я не сдержалась. Скажите, не ли сперва присылать письма с предложением брака, а лишь потом озаботиться вопросом, возможен ли он физиологически? Уверена, мои слова будут доведены до сведения Ксалора. Младший мак ухмыльнулся, старший остался непоколебим. Такой порядок допустим, леди. Ответил он. Процедура проверки проводится после выражения взаимного намерения, но до публичного объявления помолвки. Передо мной на стол в гостиной положили кристалл размером с куриное яйцо. Ни бриллиант, не изумруд. Камень был темным, но в его глубине словно тлеющие угли пульсировал золотисто-багровый свет. От него исходило тепло. Древнее. Чужое. Отпечаток драконьей сущности. Мне предстояло коснуться его и позволить своей магии отозваться. Если наша энергия совместима, кристалл проявит это. Если нет, считай, к салору повезло. «Пожалуйста, начинайте», — попросил младший маг. Я медленно, демонстративно не торопясь, протянула руку. Провела пальцами по гладкой темной поверхности. И мир взорвался. Точнее, взорвался свет внутри камня, ослепительным золотом, пронизанным жилками алого огня. Он заполнил гостиную. Тепло сменилось жаром, не обжигающим, но мощным, пульсирующим в такт биению моего сердца. В ушах зазвенело, волоски на коже встали дыбом. Резонанс. Что-то во мне откликалось на зов этого древнего пламени. Свет угас, вернувшись к своему тусклому состоянию. Но теперь в кристалле тлел ровный золотой свет, гармоничный с багровыми всполохами. «Совместимость есть», — произнёс старший маг с некоторым почтением. «Ваша магия, леди Корделия, сильна и гармонирует с драконьей энергией. Этого более чем достаточно для продолжения рода». Я отдёрнула руку, изобразив робкую улыбку. «Хорошо, ведь мне пока неизвестно, какой именно у меня дар». «Такова природа женщин, леди», — кивнул он. «Обычно у вас он проявляется лишь после заключения брака или от глубокого трансформирующего душу потрясения, которого я вам не желаю». Улыбка сползла с моего лица. По их мнению, случившееся здесь три года назад не тянет на потрясение. Крики, огонь, кровь, боль. дикое неконтролируемое, ужасное. То, что я прятала глубже всех тайн, за семью печатями страха и стыда. Никому не понравится мой дар. Где-то на задворках сознания шевелился ужас от мысли о том, что он когда-нибудь снова вырвется наружу. Маги склонились в поклоне и, забрав камень, удалились. Когда их шаги затихли в коридоре, я позволила себе выдохнуть. Все хорошо. Кристалл показал только силу и совместимость, а не суть моего дара. Ксалор получит отчет о проверке. О, как же он будет беситься! Надеялся найти причину для разрыва помолвки? Не вышло.